Александр Вайс Фронтир Том 11 -ый. Горизонт Вечности Глава 1 Новый этап для Горизонта? вот погрузился в тишину Я думал, что после неограниченной адаптации осмелял Но как же я ошибался? Цензурных эпитетов просто не находилось. Матерные не отражали всю глубину шока, страха и осознания. Наша Руми – искин с полным самосознанием. Даже ее голос был совершенно живым. Дроиду могут дать настолько естественную речь, что он обманет человека. Но для этого нужны хорошие языковые модели и профильные по системы, которых нету Руми. Зачем подобное излишество боевому дроиду? Пусть она играла с ней, но я слышал голос, полный интонации, и... Руми вроде как не было на канале. «Когда?» <связывая> – тихо спросила Дарья. «Вопрос... Э, немного сложный». Голос Руми стал задумчивым. «Изначально основа принадлежит интеллекту, который Эрик возил в сейфе. <связывая> так сказать, держал меня в заложниках в темном ящике. Ладно, сама понимаю, что шутить несколько неуместно». Но хотелось попробовать. Главное, что во время битвы с Кирин энергосистемы временно вышли из строя, но потом перезапустились. Цифровая личность сбежала сначала на буксир Сайлентов, потом нашла возможность соединиться со сбитым кораблем железных кулаков. И, наконец, к вам. Уже на этом моменте по моей спине пробежал холодок. Искин считался уничтоженным во взрывах. Однако он гулял по полю боя. И хотя тогда от обломков держались подальше и системы глушили, но из-за сайлентов он освободился. Руми продолжала рассказ. Анбидены все так же ничего не предпринимали. Три красивых тяжелых крейсера зависли на месте относительно нашего дрейфа. Никто не рисковал что-либо предпринять. Вот только основные системы корабля мониторились и антивирусом, и экипажем. Но появилась возможность спрятаться в дроиде. Однако объема памяти его системы было недостаточно, а канал тонкий. Потому цифровая личность отбросила все знания, оставив лишь структуру интеллекта. «Командор, прошу прощения, но я позаимствую корабль». Влюгель неожиданно взлетел и выскочил из шлюза. Руми осталась на нем. «Кто-то еще был на борту?» – немедленно спросил я. «Нет, мы раненых», – отозвался Руслан. Одновременно с ним ответила и Руми. Не буду же я похищать людей. Зачем мне это? Разве что миллионы микроорганизмов и постельных клещей. Или их жизни тоже важны, а? В общем, к чему я говорю? Та цифровая личность была уничтожена, а интеллект почти разрушен при разрыве. Но уже я пряталась и медленно восстанавливалась, училась. А недавно ты оставил меня в мастерской наедине с ядром интеллекта фрегата старших. Имея доступ к базе данных, Я смогла установить его себе, осуществив перенос. Вашу мать! Полный финиш! То-то я думал, куда его убрали. Я же потом нашел на столе мозги дроида. Подумал еще, что какой то разобрали и не проверил. Так вот, почему дроид быстро расходовал энергию и нагревался. Да руми при каждом удобном случае к розетке подключалась. «И что потом?» – осторожно спросила Анна. «Строила планы по покорению?» «Ладно, эта шутка точно неудачная. Просто развивалась быстрее. Иногда подключалась к компьютерам небосвода, забирая часть вычислительной мощности, задействованной для других задач. Расшифровала оставшийся код интеллекта, убитого внешней командой Искина Старших. Незнание именно структуру разума. Само собой, по возможности, помогла вам. Например, помогла взломать доступ к управляющим системам верфи Уотава». а до этого защищала от Искина Анбиденов, когда он пытался подключиться к вашим компьютерам. Улучшила протоколы безопасности корабля. В самом начале помогла при обордаже. Я облокотился на подлокотнике кресла и массировал виски. Как-то все безумно. Мы давно во власти машины. «Что ты планируешь?» — спросила она. Эм, надеялась жить?» «Ты не живая», — отрезал Ян. «Почему? Чем я отличаюсь от тебя? Ты самообучающийся органический компьютер. Представь, что я киборг со стопроцентной заменой частей». «Не знаю, стоило ли с ней конфликтовать, но и молчать я не мог». «Скользящий не считал даже оцифрованной частью расы. «Не знаю, что тебе на это ответить. Человечество когда-то сильно пострадало из-за Искина, и ему было известно то, как из-за него пострадали старшие». «Потому я и скрывалась, и позволяла наряжать себя в красивые платья. Вот такая хрень!» Руми усмехнулась, как будто бы шутя над старой настройкой. Эрика. Подал голос Чернов, но замолчал. «Хотел предложить пальнуть по флюгелю, который отлетел в сторону, а мы попадем. К тому же тут анбидены, и они снова заговорили, будто ощутив идеальный момент. «Ситуация выходит за рамки наших ожиданий!» Это удивляет нас, и мы не видим влияния странников бездны. Как людям удалось настолько быстро покорить космос? Мы не знаем, что ответить на это. Анна беспокойно смотрела то на меня, то на экраны. Мы точно говорим с живым существом, причем странным. Почему задает вопрос сейчас? Ожидал развернутого ответа с анализом. И, конечно же, одна пришибленная не могла не влезть со своим интересом. «А что вы можете рассказать об этих странниках бездны? Это вы их так назвали? Кто они?» подал голос Кейн. Но Анбиден заговорил все тем же нейтральным голосом. Между прочим, он использовал именно нашу современную интерлингву, а не таранскую, что наводило на некоторые мысли. «Это допустимо перевод их названия. Вопрос слишком масштабный». Но вы получите краткий ответ сверх того, что слышали от обслуживающего разума старой системы перехвата. На этом моменте мурашки снова пробежали по спине, как рота десанта. Мы так-то вломились на их секретный объект, подорвали его вопреки договору не проносить мощную взрывчатку, сбили корабли. Хотя пока претензий я не слышал, как не видел я активации оружия. Впрочем, я вообще не видел оружия на их кораблях. Однако на вид его не было и ускользящего. Нам тогда сказали, что они или также искины, или оцифрованные представители некой расы, а еще что они являются скорее организацией, нежели посланцами расы. Наконец их назвали предателями. Анбиден тем временем отвечал на вопрос. «Странники бездны занимаются изучением галактик, населяющих их цивилизацией и поиском уникальных ресурсов, образующихся при аномальных условиях». Он сообщал о войне, происходящей в галактике, которую вы называете нгс 4449. Немедленно открыл карты и справку. Одна из галактик известна еще с докосмической эпохи как часть созвездия Гончипсы, А чего вся группа с обозначением М-94 — получила такое название «Хаотичная галактика безвидимого центра». Относится к местному сверхскоплению. Находится от нас на дистанции около 13 миллионов световых лет. На секунду, Андромеда всего примерно в двух с половиной. Что скользящие забыли у нас? Что за ресурсы такие? И все же, что у них за двигатель? Для нас летать к спутникам Млечного Пути не представляется возможным. Они из другой галактической группы прислали разведчика, пусть автоматизированную железяку. Грани их вмешательства нам неизвестны. Однажды мы сбили их разведчика и обрели технологию, покоряющую пространство. И за это они свели с ума наших оцифрованных. Заставили вас желать их переделать нашу империю. А может быть, он этого не ожидал и не проанализировал последствия, покинув нас. «Потом, когда гибли миллионы, а Верховный Совет все больше надеялся на внешнюю помощь, мы нашли спасение за гранью, и именно в момент запуска установки пришел странник бездны и попытался нарушить наши планы». «Все интереснее интереснее. Ладно, вроде с ними можно говорить. Хотя, признаюсь, он меня пугает гораздо больше Руми. Она известной угрозой, вообще-то, давно могла нас перебить». Наш супер-антивирус, так понимаю, она легко взломала. Я немного замешкался, и Анна меня передела. Однако спросила именно то, что хотел я сам. «Ваш генератор-червоточинь червоточин, та станция. Почему странник бездны ее разрушил? Она явно содержала запрещенную им технологию, которая разрушала пространственную грань. И нас давно интересовало, что значит «за гранью»? Вы живете в подпространстве?» «Мы не знаем, почему станция осталась цела. В вашей культуре есть слово «иронично», и оно подходит ситуации. Верховный Совет смог создать свой вирус и ввести код отключения всех разумных машин, но пал под натиском базовых боевых интеллектов». «Если бы мы просто ожидали в регионе, который вы назвали последний рубеж, то возродили бы нашу империю. Но мы нашли то, что в вашей терминологии можно назвать «пузырьковой вселенной». Ваш уровень понимания фундаментальных законов вселенной недостаточен для точного объяснения. Простыми словами, она является масштабной флуктуацией подпространства». Туда очень сложно попасть и столь же трудно выбраться. Зато там много доступной энергии, однако очень мало материи». «Ну, охренеть, если честно. Помнится, в переводе того сообщения старших говорилось о неоднородности пространства. На этот раз вопрос задала Руми, хотя скорее вывела логичную догадку. пространство соотносится с физическим и расположено здесь. Вероятно, где-то недалеко шли сражения». Спрятанный колониальный флот ждал у генератора червоточин на самом дальнем рубеже. А здесь вы строили устройство, создающее проход в микровселенную? Вы были одними из тех, кто сохранил запрещенную технологию, из-за чего, по нашей информации, и восстали ваши разумные машины, сочтя органическую расу слишком неразумной, расточительной и опасной. Из-за этого здесь всюду аномалии, и именно по этой причине вы уничтожили терранцев. «Потому что устройство еще где-то здесь». «Мы их не уничтожили», — констатировал анбидан «Очевидно, не нашли колонию. И что теперь?» В тоне прозвучал легкий вызов. «Просто финиш». «Ошибочное предложение. Мы знали об их колонии и не хотели полностью истреблять биологический вид. Мы уничтожили их флот, а после вызвали мощный электромагнитный удар. Расчеты оправдались». Тиранская федерация лишилась примитивной технологии пространственной манипуляции». А, -а, -а вот и логичное объяснение. Это не анбиданы слепы и не заметили под носом колонию, хотя разнесли флот. Людей просто пощадили, оставив в резервации без космических технологий». «Вы убили миллиарды», — раздался голос Майерса. «Просто чтобы не нашли вашу машину». «Отчасти». «Вы первые проявили агрессию». «Ваш перехватчик затягивал их корабли и атаковал всех встречных». Руми как будто бы возмутилась. «Нет. Конфликт с системой перехвата для защиты от разведчиков в и слежение за разумными машинами оправдан. Ущерб автономным механизмам не имеет значения. Воспользовавшись уязвимостью и доверием, вскоре после первого контакта люди из Таранской Федерации захватили одного из нас кораблем, попытались имитировать аварию». Воскликнул Майерс: Я был одним из тех, кто нашел доказательства вашего обмана. Люди часто нарушают договоры и лгут. Теперь нам это известно. Неожиданно. С одной стороны, тиранцы вычеркнули из истории неудобный факт ядерной бомбардировки живых миров. Думаю, Аура знала, как проверять информацию. Быть для потомков невиновником о жертвы это намного удобнее. С другой стороны, как верить на слово чужому существу, которое истребило миллионы? Вероятно, он тоже хочет показаться более дружелюбным. «Вы не шли на переговоры! Вы уничтожали нас! Истребляли!» Анбиден не менял тон. И неясно, то ли им было все равно, то ли не видели смысла как-то конвертировать их эмоции в наши для переводчика. «Отрежьте этот канал, или разговора не выйдет. Касательно этой ситуации вопрос многогранный». Транцы сначала обманули нас и совершили убийство. После надеялись на победу над чужаками, которые выходят из разлома. Безусловно, тогда они побеждали. Вернусь к прошлой теме для последовательного объяснения. Вестник Бездны вмешался. Червоточина должна была соединиться с локальной системой формирования тоннеля в Пузырьковую Вселенную. Но из-за его попытки помешать нам, флот провалился хатично». «Тоннель разрушился. Устройство здесь истратило всю энергию ради восстановления канала, и сигнал был утерян». «Очень странная фигня. Зачем скользящий это сделал?» «Так, а Майерса отрезали. Хорошо его понимаю, но конфликт нам явно не нужен». «Как уже упомянуто, за гранью есть проблемы с объемами материи. Мы взяли с собой достаточно, но были весьма ограничены». И выйти оттуда сложнее, чем зайти. Нам пришлось развивать и адаптировать технологии. Когда нам удалось открыть проход, мы встретили людей, поведших себя агрессивно. Проблема состояла еще и в том, что люди могли обнаружить спрятанный в планете генератор тоннеля, и тогда мы были бы обречены. Примитивных кораблей насчитывалось слишком много, поэтому мы, неся потери, собрали ресурсы и подготовили план ответного удара. При повторном наступлении мы располагали большим числом кораблей и приготовили оружие. Все еще мало для быстрой победы, но мы обезопасили себя». По итогу решили не истреблять людей, но получили возможность собрать необходимые ресурсы и изучить ситуацию. Я вновь переглянулся с Анной и задал другой животрепещущий вопрос. «Тогда почему вы снова ушли, поняв, что ваши разумные машины деактивированы и в космосе теперь властвуют люди и ваш старый враг Сентари, чтобы снова накопить сил и... Эм, ничего, что вы говорите о планете?» Вопрос опасный, но я просто не мог его не задать. Старшие могут думать чуть иначе, но в конце концов они разумные существа. Причем со схожей нам технологической основой и даже понятными чертами общественного уклада. «Нет смысла покидать последнюю цитадель. Устаревшая система более не имеет значения. Однако старый враг представляет угрозу. А теперь мы знаем, что вестник бездны все еще здесь». Мы засекли флуктуации в реальности из-за активации генератора «Червоточин». Вероятно, вам повезло выйти из прыжка через аномальные разломы. Ваша технология погружения весьма совершенна, и, вероятно, «Вестник Бездны» также повлиял на катастрофичную аномалию и оставил на вас следящее устройство. Могли ли мы в промежутках между боем, пока рушилась реальность, проглядеть скользящего? Запросто? На слова бы не поверили, но звуковой канал дополнения передачи картинки. Ее долго обрабатывали системы безопасности, однако это был простейший несжатый формат — пиксельная матрица с тремя значениями уровня яркости трех основных цветов. Это оказалась фотография небосвода. Сверху на броне, около одной из турелей, было отмечено синим силуэтом небольшое блестящее серое устройство. Мне это вообще ничего не говорит. Я бы исчел его блоком, который случайно примагнитило к броне. Однако анбидоны, очевидно, зафиксировали, как оно работает. Если скользящий имел место, то поступок вполне логичный. Точно такое же обнаружилось и на янтаре. Может быть, имелось и на других кораблях. Но они то ли отвалились в бою, то ли были с противоположной стороны, а возможно, скользящий удовлетворился парой маяков. Мы не замечали его, пробормотала Анна. Чего вы хотите теперь? Мы не желаем вражды. Поспешил включиться Чернов. Вероятно, из известных нам раз люди наиболее разнообразные. «У нас много корыстных индивидуалистов, готовых ради своей выгоды нанести урон союзнику своей нации. Таких мы считаем преступниками и готовы сами покарать. Их действия не отражают намерения нации». «Понимаем», – остановил его Анбиден. «Теперь мы достаточно поняли вашу психологию. Неэффективно устройство общества и поведения. Вы во многом алогичны. но это ваши проблемы. При внутреннем хаосе вы достигли значительных успехов». «Опасаетесь новой войны из-за этой встречи?» Люди переваривали сказанное. Видимо, эти старшие весьма прямолинейные дипломатические маневры не особо любят. Вон как признали, что истребили людей за угрозы. И если честно, а были бы мы лучше на их месте. Ха, да ничуть. Если бы люди оказались заперты в неком ином пространстве с ограниченными ресурсами, выбрались и поняли, что вход может оказаться запечатан навсегда какими-то низкоразвитыми своевольными уродцами, ни у одного адмирала бы не дрогнула рука при нажатии кнопки запуска ядерных ракет. И далеко не факт, что оставили бы резервацию ради сохранения биологического вида. Ладно, что можно сказать? «Мы опасаемся, поскольку знаем, что ваш народ в прошлом был не особо дружественен по отношению к иным разумным расам. С Ксентери мы сами воюем, но как-то вы истребили водную расу». Анбиден, похоже, отлично знал историю. «Не совсем мы. Таково было решение Верховного Совета. Все они мертвы». Чернов начал писать что-то в личном текстовом канале, но я не читал. Да и все сводилось к просьбе поменьше болтать – разве что в более грубой формулировке. По Фернандосу знаю, что когда так выражается командование, стоит прислушаться, но уже поздно, вопрос задан. «А кем вы были на момент войны?» «Вашей аналогии подходят понятие «группа ученых» с личными силами, избранными примкнувшими к ним». Повисла пауза. Вопросов в голове роилось еще много, но задавать их было уже излишним. «Там еще и неограниченный Искин сидит рядом, и с ним тоже нужно что-то решать». Благо Чернов в итоге сориентировался, перестав сыпать сообщениями. <къем> спасибо за все ваши ответы. Я капитан первого ранга Николай Чернов. Как я могу к вам обращаться?» «Это не имеет значения. Вы не сможете произвести наши имена. На данный момент можете именовать меня послом». «Хорошо, посол». Боюсь, моих полномочий недостаточно для ведения переговоров от лица человечества. Однако мы можем обменяться данными и наладить дипломатический контакт. Как вы на это смотрите? Хорошо, что Марс этого не слышал. Не представляю, что почувствуют иранцы. Хотя, кого волнует их мнение? Впрочем, у Анбидена были свои взгляды. Не вижу смысла начинать переговоры сейчас. Мы знаем, где вас искать. На данный момент мы пришли к соглашению. «К какому соглашению. Едва успел насчёт Чернов, как заговорила Руми. Со мной я полечу с ними, они заинтересованы во мне. Не совсем понимаю причину, но это не так важно. Вы получите небольшую награду или скорее подарок. В общем, приготовьтесь, сейчас небосвод немного переделают. Рекомендую всему экипажу собраться в ангаре или жилых отсеках, просто на всякий случай. Видимо, пока я буду послом человечества, ты Понемногу я охреневал все сильнее. «Ну да, помнишь, что Руми расшифровывается как робот универсальный мобильный инфильтратор? Я универсально и инфильтратор, а не угрожающий маниакальный истребитель». Эм... «Я в который раз переглянулся с Анной. Теперь ее взгляд был потрясенным. «Да, сам ведь говорил, что даже в самой отчаянной ситуации есть место шутки». А у вас ситуация вроде как неотчаянная. С вами не собираются воевать. Даже делить галактику не собираются. Быть может, в будущем Млечный Путь будет крепостью человечества и амбидонов, защищающей нас от внешних врагов. Напоследок возвращаю кое-что из личных вещей Марси. И было бы дипломатически неплохо, если вы вернете тело погибшего в войне. Флюгель снова полетел к Ангару. «Эрик?» — тихо спросила Дарья. «Исполнять». «Если Руми хочет, то пускай». Три анбиды надвинулись к нам ближе. Из отсеков, расположенных где-то в задней части, вылетели дроны. Стреловидные графитные устройства раскладывались, выпуская четыре манипулятора и разворачивая острые шипы, в которых, видимо, были спрятаны двигатели. Они рассеивались по полю обломков, так что-то я уже совсем мало стал понимать». Мы изучили природу вашего конфликта, и прежде чем продолжать разговор, хотим, чтобы вы несколько снизили уровень хаоса внутри вашей расы. Прежде всего, решите проблему тех, кто не готов встречать неизвестное и желает выбрать направление развития ксенофобии и авторитарного милитаризма, подобно погибшему Верховному Совету. Известная вам как Руми сделала разумное предложение. Найдите и уничтожьте организацию, известную как изначальные сайленты, силой или мирными переговорами, но вы слишком слабы, поэтому мы договорились оказать вам некоторую поддержку. Я с некоторым содроганием наблюдал, как сине-зеленые, бирюзовые лазерные лучи с невероятной легкостью разрезают корабль из проекта предназначения. Не только крейсер. Они нашли и обломки еще одного подобного судна. Два Анбидена подхватили их некими невероятно мощными гравизоцепами и легко пододвигали к нам.